Куинджи определяли как гениального дикаря, не признающего никаких традиций. Он опрокидывал все правила, все рецепты и делал так, как бродило у него в голове от воспоминаний далекого детства, когда он с подругой-пастушкой Настей просиживал ночи на берегу речки в Мариуполе, упиваясь лунным светом и блеском воды на реке и взморье. «У него все на впечатлении», Он первый по-настоящему русский импрессионист. Он говорил, я учу так учеников, забудь все виденное на картинах художников и посмотри на тумбу, которая мокрая от дождя, блестит на солнце. Пойми ее блеск, разгадай, как и от чего она блестит и передай все в этюде. А когда будешь писать картину, не смотри на этюд, на котором еще будет много мелочей. а ты про них забудь и передавай в картине сущность, впечатление, блеска там, где тебе надо. полистанции Подсолнечной находилась академическая дача, на которой летом ж и л о и р а б о т а л о много учащихся из Академии художеств и Московского училища живописи, в а я н и й и зодчества. Туда привезли и Куинджи. чтобы он побыл с художественной молодежью не в казенной обстановке школы, а среди природы, свободной работы и досуга. Приезд Архипа Ивановича являлся настоящим праздником для дачников. В честь его они устраивали вечера, прогулки, разные забавы. Один раз разыграли на озере морское сражение – Собрали целую флотилию лодок, провели гонки, разные состязания и закончили захватом на абордаж и опрокидыванием лодок. Куинджи, точно Посейдон, опершись на весло, как на трезубец, смотрел, как барахтаются в воде молодые тела, сам приходил в азарт и командовал борющимся. А вечером пиршество в столовой. Еще заранее Куинджи обратились за некоторым разрешением. На что тот говорил, «Это... это как же?» Скажут, «приехал Куинджи на дачу и стал кутить со студентами». Но его настойчиво убеждали, «Да разве мы пьянствовать собираемся? Ведь это раз только за лето, и то в честь вашего приезда одно красное вино. Не станем же мы глушить водку». «Разве что так. Это...» Это значит, как бы на банкете. Вот именно так, Архип Иванович. Вопрос был согласован. Вечер. Жгут бенгальские огни, кто-то запустил ракету. В столовой парадно накрыты столы с цветами. Приехали и подошли гости с соседних дач. Молодые люди, нарядные девицы. В середине ужина сюрпризом для большинства непосвященных в заговор о вине вносят в ы с о к о поднятые подносы с целым арсеналом бокалов, чарок и стаканчиков, неведомо откуда добытых. За ними появляются бутылки с вином. Несущие выкрикивают «Дорогу! Расступись, богачи, беднота гуляет!» Шум, смех, аплодисменты кричат. «Тост! Тост! За Архипа Ивановича первый тост!» Поднимается Куинджи и дает знак рукой. Умолкают. «Это... это... что же? Тост? Да нет же! Вот не за меня, а вот... чтоб... «За все наше, чтоб за все за меня, за их, чтоб за искусство, за молодость, за счастье!» «Это вот!» Тут вскочил украинец, ученик Куинджи. и в о то так!» Так, батько Архип и в а н о в и ч а ну, хлопцы, заспимаемо песню. И начал, выпьем за долю, выпьем за счастье. Все с чарками в руках хором ее подхватили, ч о б наша доля нас не цуралась.